Глава девятнадцатая. Дверь распахнулась, силой грохнув по стене. Кира обернулась и, скрижища зубами, подумала о том, что не встала к ней ближе. В дверном проеме стояла Жозе. Ее сумасшедший взгляд окинул комнату и остановился на кариете. Кира прижала ребенка к груди и невольно отступила, сколько в глазах нимфы перед ней было дикой ярости. «Отдай мне ребенка!» – Жозе кинулась вперед. «Колин!» Малыш, испуганно обернулся, услышав столь отчаянный материнский крик. Тут же зашелся плачем. Жозе выхватила малыша из рук Киры, хотя та, впрочем, и не держала. «Вики!» Девушка кинулась ко второй кроватке, пытаясь отмахиваться от дыма. Тот уже заволок все пространство под потолком и медленно оседал. Не обнаружив второго малыша в постели, Жозе развернулась к Кире. «Где мой ребенок? Криэта!» Ре Но Кира не успела ответить, как в комнату влетел Сайленс, а следом за ним и остальные веймары. Завершала процессию Полина. «Сай!» – Жозе кинулась к супругу. «Сай, Вики нет в кроватке!» «Успокойся, Жозе!» – он обнял девушку. «Все в порядке!» Он обернулся. «Полина, забери, пожалуйста, Колина!» – попросил он. Девушка поспешила на помощь, растолкав Райста и Даррена, которые пытались высмотреть что-то под потолком. Вместе с малышом она поспешила выйти, В коридоре их уже ждали прислужницы, готовые помочь. «Она что-то сделала с Вики!» – не Жозе. Кира не верила своим ушам. В чем ее пытаются обвинить? Она ведь хотела помочь. Пусть сами спросят у той служанки. Дыма стало уже слишком много, и Кира тоже решила выйти в коридор, но не успела. Жозе вырвалась из рук мужа и в доли секунды оказалась рядом. Развернув девушку к себе, бывшая компаньонка Криэте силой ударила Киру по лицу. Щеку обожгло болью. «Говори, где Вики?» Не унималась нимфа. «Что ты сделала с ней?» Она замахнулась еще раз, но Райст успел перехватить девушку за запястье и толкнул к подоспевшему Саю. «Ты что, ничего не рассказывал ей?» Прорычал красный дракон. «Я не думал, что это произойдет так рано». В тон ему отозвался Сай. Кажется, он и сам пребывал в легком шоке. Они спорили еще о чем-то, но Кира уже не слушала. В ее голове звенело пощечина. Лицо горело. На глазах навернулись слезы. Не от боли, хотя ударила же захлестка. Ей было до смертельного обидно. Похоже, что бы она ни делала, все будет сводиться к репутации этого тела и бывшей его обладательницы. Они все так и будут ее ненавидеть, так и будут ждать от нее зла. Слезы сами сорвались с ресниц. Одна за другой, выстилая соленую дорожку. Даррен вместе с Саем что-то втолковывали Жозефине. Райст взял Киру за плечи и тоже что-то объяснял, но девушка не разбирала слов. В ушах звенело. В груди нарастала боль. Она словно огромный пузырь раздувалась, вытесняя дыхание, чтобы в конечном счете вовсе перекрыть его. Кира вырвалась из рук Райстлина и кинулась к выходу. Если она пробудет здесь еще хоть немного, точно разрыдается во весь голос. — Крета! Рейстлин накликнул ее, но это имя. Это проклятое имя лишь подстегнуло ее. Она ощутимо вздрогнула, и Поли выскочила за дверь, едва не сбив с ног кого-то из слуг. Кира почти слетела с лестницы, оступившись на ступеньках. Лишь чудом сумев выровняться, подбежала к входным дверям. Через пелену слез разобраться с засовами оказалось непросто. Зачем им вообще было запираться, когда в семье живет три взрослых дракона? Любой из них способен махом проглотить нежданного гостя. — Да открывайся же ты! — взмолилась кира Засов поддался, и девушка выскочила на улицу. Спустившись по ступенькам, все же стерла слезы и огляделась. — Куда? Куда ей бежать? Позади послышались голоса, и она бросила раздумывать, просто ринулась вперед, в сад, через который они пришли. Свернула на какую-то из тропинок, подсвеченную фонариками. Хотелось затеряться в зеленой листве. Может быть, та сможет забрать ее боль? Она споткнулась. Упала, запутавшись в складках платья, обдирая едва зажившие ладони. Заторможенно взглянула на собственные ладони и мелкие ссадины, что украсили их поверх заживших рубцов. Только вот жжение ободранной кожи не шло ни в какое сравнение с тем, что сейчас творилось у нее в душе» словно вся боль которую она гасила с момента появления здесь в этом мире в этом теле решила в одночасье вырваться и спалить ее дотла. поднявшись кира побрела дальше по дорожке желая сейчас лишь одного спрятаться где нибудь да так чтобы никто не нашел Листва вокруг зашумело зашелестело словно пыталась что то нашептать или указать направление в очередной раз стирая слеззы со щек Кера послушно отправилась туда, куда хотел привести ее сад. Быстрее, снова переходя на бег. Растения чувствовали ее. Даже здесь, где росли самые обычные, не пропитанные волшебством, магия нимфа заставляла их оживать. Особенно теперь, когда ее эмоции прорвались наружу. Тропа вывела ее к небольшой беседке. Та была расположена довольно далеко от основной дорожки, Поэтому девушка вздохнула с облегчением, заходя под ее своды. Опустившись на скамью, нимфа подтянула колени к груди, уткнулась в них лбом. Тихие схлипы, роскошь, которую она смогла себе позволить вдали от чужих глаз. — Ненавижу это все! — прошептала, сжимая зубы, зарываясь пальцами в волосы, оттягивая пряди до боли. — Не хочу так! Привкус тоски разливался горечи на языке. Щеки горели, а на скуле болью отзывался разливающийся синяк. Кира оцепенела, спряталась, хотя и понимала, что рано или поздно ее найдут, вернут в этот мир бесконечной лжи, где ей приходится быть кем угодно, но не собой. Нимфой, аристократкой, заносчивой стервой, хозяйкой, женой. Это не ее роли, она просто Кира. Она любит растения, уют и какао по утрам, любит смотреть на грозу и ковыряться в земле, читать книги о рыцарях, вязать шарфы и гулять в красивых местах. Не вот это все. Зеленая листва поползла по сводам беседки, обняла колонны и принялась разрастаться, укрывая все строение целиком. Кира отметила это лишь краем глаза. В мыслях мелькнул вопрос. Сама она делает это, панаитию, желая скрыться, или это растения ее защищают Впрочем, какая разница? Еще горше становилось от вопроса, а что ей делать дальше? Что будет, когда они узнают, когда Вайси расскажет Райстлену? Куда ее упекут и что сделают? Станут ли искать настоящую крету Проведут ли ее саму в ее мир или попросту уничтожат, как вторженку? А как отреагирует тот любитель сделок, Мариардок? Возможно, он сам убьет ее раньше, чтобы правда не всплыла наружу. Так много вопросов и так мало ответов. Рейстлин метался по саду, словно потерпевший по пепелищу. Так, будто за ним по пятам гналась целая адская рать. — Где же она? — задавался он вопросом, пытаясь уловить ее запах. Но все здесь смердело приторно сладкой пыльцой. Вдохнешь поглубже, и нос заполняется цветочным ароматом до тошноты. Сколько раз за последний час дракон проклял свой поганый язык. Еще в прошлый раз поклялся себе не называть ее этим именем. А там, в поднятой суете под истерику Жозе, дичайший страх за детей, исходящий от волнами и будоражащий зверя в душе райста, под всеобщее смятение он забыл о клятве. Сколько боли и обиды было в ее глазах, когда Жозефина решилась поднять руку на Криетту. На ту, что знала, от которой ожидала подвоха, которая заставляла эту нимфу раболепно соглашаться с любыми гадкими затеями все прошлые годы. Рест не злился на Жозе. Ее можно было понять. Криетта еще и не такого порой заслуживала, а уж с Жозефиной, своей компаньонкой, всегда вела себя примерским образом. Но там, в комнате, напротив Жозе стояла Никари. Рестлин решил, что сегодня же соберет их всех и расскажет о своих догадках. Возможно, Полина согласится помочь. Почему-то именно на нее он полагал наибольшие надежды. Та всегда была проницательной и мягкой, не читая им, драконом или фиалке Жозе. Но сейчас, здесь, в садах, он даже не мог позвать ее по имени, потому что попросту не знал его а сама нимфа спряталась территория поместья же была огромна он обернулся зверем облетел всю округу пытаясь отыскать ее сверху но и это не помогло не нашел на дорожку к нему вышел даран рэст помотал головой я пойду сад еще раз мне кажется не стоит дарран взял брата за плечо заглядывая тому в глаза я должен найти ее прорычал райстлин стряхивая ладонь и вырываясь По-моему, Крейта намекает, что не хочет никого видеть. Не зови ее так!» Не выдержал Райст. От его рыка стайка печужек сорвалась из кустов с отчаянным щебетом. «Так это как?» Не понял Даррен. Он нахмурился, явно озадаченный поведением брата. Прежде никому из них не приходилось видеть алого дракона столь взбудораженным и почти разъяренным. «По имени!» Снова ревкнул Райст, хотя уже и чуть тише. Дарр нахмурился сильнее, меж его бровей залегла глубокая морщина. «Ты ведь понимаешь, что ведешь себя странно?» Райст спрятал лицо в ладонях с отчаянным стоном. «Все слишком запуталось, Дарр», — отозвался он брату. «Если ты расскажешь, в чем дело, я попробую помочь», — осторожно предложил тот. «Мы ведь все еще семья, или ты забыл? Я сам ни в чем толком не уверен. Тогда расскажи, что знаешь и о чем думаешь». — А там уже разберемся. Рестлин кивнул. — Да, ты прав. Он поднял взгляд к небу. Звезды рассыпались по глубокой темной синеве. Легкое дуновение ветра забралось под рубашку, лизнув кожу прохладой. — Но сначала я найду ее. Даррен поджал губы. — Хорошо. Тогда ты идешь по северной аллее, я по центральной, сцой по южной. Под непонятливым взглядом брата Даррен обернулся и крикнул вдобавок. «Оля, на тебе зимний сад!» «Услышала!» Отозвался женский голос со стороны дома. «Не думал же ты, что ты один, кто беспокоится обо всей этой ситуации?» Усмехнулся Даррен. Райст благодарно улыбнулся в ответ. «Да, они семья. И эта девушка, кем бы она ни была, тоже станет ее частью. Они примут ее, Райст был в этом уверен. Так же, как принял он сам. Надо лишь понять в чем заключается проблема и почему она заняла тело Криетте.